Игнат Ромашин Всю дорогу до Симуширского медцентра Деннис молчала. Держалась отчужденно, так что я терялся в догадках. Чем провинился, за что впал в немилость. Но стоя на пятачке такси возле таймфага Симушир-2, она вдруг взяла мою руку, На мгновение прижалась к ней щекой, и я понял, что она просто волнуется за брата. Симуширский центр нервных заболеваний представлял собой несколько ажурных ветвящихся башен, собранных из отдельных модульных блоков лечебных и процедурных палат, кабинетов и залов отдыха. Он был построен, насколько я помнил, около века назад, но изменений претерпел мало. Так удачно вписали строители комплекса зданий в ландшафт острова. Со стороны платформы такси башни казались игрушечными. Лучи полуденного солнца высекали в их гранях искра алмазного огня. Оглянувшись на бухту Броутона с неправдоподобной голубой водой, мы направились к первой из башен. Витольд Сосновский лежал в 107-й палате на 10 этаже. Он уже пришел в себя, но врачи продолжали держать его в саркофаге, оксигенной барокамеры. Откуда он мог разговаривать с посетителями через видео? Лицо его казалось бледным, даже учитывая то, что он был блондином. «Привет», — сказал я, увидев на экране голову стажера, когда старший врач после короткого осмотра панели медицинского комбайна включил связь с барокамерой. «Как дела?» «Голова пока цела», — скривил губы в усмешке стажер. «Говорят, через месяц буду как живой». «Кто это с тобой?» «А, Денис. Целую в носик! Не смотри сентябрем! Все будет в порядке!» Денис отвела в сторону покрасневшие глаза. «Тебе не больно?» «Ну что ты? Мягко, тепло, уютно, щекотно. Кожа новая растет. Вот, разве что кончиков пальцев не чувствую пока!» Но врачи обещают, пройдет. Правильно, парень. Ей не зачем знать всю правду. Эх, если бы ты еще научился уважать дисциплину. Едва ли после этого случая тебя оставят в управлении. Лапарро уже не и рапорт подписал об отчислении. Я знал, что у Витольда паралич периферийных нервных путей, приведший к мышечному тремору постоянному дрожанию, и что он испытывает чудовищные внутренние боли от спастических сокращений гладких мышечных волокон внутренних сосудов. Все это наделал демон, его способность выкачивать энергию из любого энергоносителя, в том числе и из тела человека. То же самое, что и со стажером, произошло с людьми Шерстова когда демон вырвался на волю. Только помощь к ним пришла слишком поздно. Но главное, что тело стажера тоже претерпело изменения, трансформировалось. Руки сохранились, но кости в них потяжелели, стали толще. Кожный покров ног стал прозрачным, а пальцы на них срослись в подобие плавников. Кроме того, в груди появились лишние органы, назначение которых было пока тайной для медиков и биологов. Витольц Сосновский превратился в химеру, не человека, но жил. И была у меня, как и у врачей, надежда, что все еще изменится, и тело стажера примет прежний вид. Ведь до сих пор следы демона исчезали, раны от его ударов появлений затягивались, хотя и медленно, как трансформированный лес, например. «Ничего, крепись, варяк, сказал я, — «забитого двух небитых дают. Поправляйся, пока мы будем ловить твоего обидчика». «Он снова ушел?» «О работе постарайтесь говорить поменьше». — быстро сказал врач, следивший за приборами комбайна. Я кивнул, отвечая обоим сразу. Покосился на молчаливую Деннис. «Вид, вспомни, пожалуйста, ты бредил каким-то инспектором и спящим джином? «Это не бред», — тихо сказал Витольд. «Не могу вспомнить, как это было». Помню густой цветной туман, головокружение, словно я повис над бездной. А потом сразу все понял. Словно меня включили в память машины. Но, к сожалению, многое забылось. А то, что помню, сам не понимаю. Отрывки в памяти. Демон — это мне послышалось спящий джин. В детстве я сказки любил, волшебные. О джинах тоже, вот и выплыла джин. Он может выполнить практически любое желание. С его помощью можно изменить реальность событий в любом районе вселенной. Повернуть историю вспять, создать новую историю. Стать властелином судеб любого народа, человечества в целом. Не смешно? «Не смешно», — сказал я. «Никогда не думал, что волшебные сказки о джинах могут обернуться жуткой реальностью в нашем далеком от сказок веке. Конечно, кое-какие чудеса из арсенала сказочных джинов мы можем сделать и сами, с помощью мыслей связи и роботов. Но изменять реальность мира... Демон — артефакты из другой вселенной, с двенадцатимерным пространством. Его специально оставили, спрятали в скалах Луны. Зачем, не знаю. Здесь провал в памяти. Помню еще, что управлять им невероятно трудно. Наша физика на него почти не действует. Лишь биополе эмоционального взрыва. Причем в такой концентрации, какой люди создать не в силах. Нужен эмоциональный трансформатор. Витольд виновато поморгал. Что он такое, я тоже забыл. Хоть плачь. И еще помню, что демон спит. Он не включен, просто питается во сне. «Заканчивайте», — сказал врач. Он начинает волноваться. Сосновский задумался. «Пожалуй, остальное помню менее отчетливо. Да, еще инспектор». Он как-то связан с демоном. Кажется, прилетел за ним, если можно говорить «прилетел», и хочет включить, но ему кто-то мешает, причем не только люди. Золи? Кроме него еще кто-то, не земляне, это точно. Может быть, мне действительно все пригрезилось? Ведь все знания я получил мгновенно, как удар по голове. «Удар?» — пробормотал я. «Все-таки чудо, что стажер остался жив после объятий демона». «Кто тебе разрешил снова ввязываться в драку? Кто разрешил вообще выходить из модуля? Выздоровеешь, еще получишь за геройство!» «Ну, пока. Мы тебя будем навещать». — Приходите чаще, а то сбегу. Врач встал и проводил нас до двери палаты. Деннис так больше и не проронила ни слова. Лишь прощаясь у таймфага Симушир-2, снова молча прижала щекой к моей ладони. — Милый мой ребенок, знала бы ты, как оглушающий действует на меня твоя крохотная ласка. Сосимушира я направился в Торжок, где продолжали работать бригады экспертов техцентра, историков и реставраторов, строителей и ремонтников. Басилашвили и Илилов еще утром направились туда и теперь должны были поделиться своими соображениями о последнем демон-пришествии. Но размышляя о демоне, Я не мог даже и представить, какой сюрприз ждет меня в Торжке. Меня встретил Аристарх, обычно наглухо застегнутый в кольчугу самоконтроля. Но сейчас я с удивлением отметил, что он волнуется. Оказывается, железный видов тоже может волноваться. Отрадная весть однако что за причина заставила его волноваться? Вместо ответа Аристарх усадил меня в триер, целое стадо которых осаждало дерево в центре города, и мы поднялись над Торжком на полукилометровую высоту. Я не поверил глазам. Разрушенные корпуса музеев и старинных зданий вокруг скульптуры дерева стояли на месте сияли золочеными куполами, металлом крыш и стеклянными витражами окон. Будто и не лежали никогда грудами кирпича и черепицы, обломками бетонных перекрытий, клубками арматуры и деревянной щепы. Я зажмурился, помотал головой и сказал слабым голосом. «Это сон. Не буди меня, Аристарх!» Не сон, разжал челюсть оперативник. Это все произошло полчаса назад. Я еще никому не успел сообщить, кроме Первицкого. Я работал в группе Лилова, и вдруг внутри в голове раздался голос. Не помню точно, что он говорил, но смысл был такой. Уходите, уходите далеко, машкара, не мешайте. Сначала все подумали... Чья-то шутка. А потом стало страшно. Знаешь, такой чужой страх, темный, внушенный. Все и отбежали от развалин. Не успели прийти в себя, здания вдруг словно из-под земли выскочили. Вспышка зеленого света, и они уже стоят. Мы сразу-то к ним не пошли, ребята лилово опытные. Замерили параметры среды. Ничего, даже радиационный фон в норме. Я выхватил из рук Видова бинокль и принялся жадно разглядывать город под Триером. Музей золотошвейного мастерства, музей льна, Борисоглебский монастырь, церковь Вознесения, Спасо-Преображенский собор — все на месте. Целы и невредимы. О, великий космос, неужели такое возможно? «Но главное там внутри», — бубнил Видов за спиной. «Здание целы только снаружи. Внутри все чужое». У меня в душе все оборвалось. Родник, пробившийся радостью, мгновенно пересох. «Как чужое?» «Вот так. Сейчас убедишься». Триер рухнул вниз. И спустя несколько минут мы вышли на площадь перед Спасо-Преображенским собором. Собор был оцеплен сотрудниками отделения охраны правопорядка области, машинами спецслужб и научных институтов. Новость уже облетела торжок и любопытных хватало. К тому же начали прибывать люди из соседних поселков и городов. Мы прошли сквозь оцепление. Воспользовавшись удостоверениями безопасников И у громадной, обитой железными полосами дубовой двери В собор встретили Лилова — Желаете полюбоваться? — хмуро спросил он на ходу — Ну любуйтесь, любуйтесь, потом поговорим Я с невольным трепетом переступил порог входа И через пять шагов вынужден был остановиться Дальше пути не было. Вместо трансепта, зала с мраморным полом, иконами, расписанными ликами святых и увешанными иконами, сводчатым потолком и витражами, хорами и аналоем, в нескольких метрах от входа простиралась гладкая черная поверхность, из которой вырастали слабо светящиеся колонны чрезвычайно похожие на худые человеческие руки, начинавшиеся у пола от локтя и сжатые вверху в кулаки. Потолок этого зала был куполообразным, черным, с узором из светящихся извилистых линий, напоминавших корневую систему дерева. Узор постепенно менялся, жил. Если судить по количеству и высоте колонн, то изнутри здание собора должно было иметь гораздо больший объем, чем казалось снаружи. В гулком пространстве невероятного зала раздавались человеческие голоса, шаги, позвякивание, тихое гудение. Люди, оправившись от потрясения, начали методическое обследование феномена и эти обыденные звуки вернули меня к действительности. Аристарх повернул ко мне мертвенно-бледное в фосфорном свете колон лицо. «Почти то же самое и в остальных зданиях. Можем посмотреть». Я верил и так. И не верил одновременно. Выйдя из собора, окинул его стены взглядом. «Русская готика». Красиво и величественно, и целесообразно. Великий космос, неужели демон проснулся, включил программу созидания и вернулся, чтобы как-то компенсировать содеянное? Невероятно. Почему же он не воссоздал первоначальный облик зданий полностью? Забыл, какие были внутри? Маловероятно. Но если не он, то кто? Оставайся здесь, приказал я Аристарху. Держи меня в курсе событий. Впрочем, это нерационально. Оставь кого-нибудь из наших. Ты мне будешь нужен. Кстати, если увидишь Лилова или Басилашвили, передай, что я жду их в управлении к трем. Мы сели в триер и с высоты еще раз полюбовались на дерево. Невозмутимо высевшиеся в центре города, вернее, слепленные из почвы центрального района, новосозданный неизвестным благодетелем облик торжка. В пустом объеме головы ворочился один вопрос, ставший громоздким и тяжелым. Кто? В управление прибыли в 8 часу утра. Лапару снова заперли в клинике центра и отделом правил Первицкий, нисколько не изменивший в условиях умственной, физической и психологической гонки кроткому и непоколебимому простодушию. «Где пропадаешь?» — встретил он меня вопросом, когда я ввалился в кабинет. «Тебя ищут по крайней мере два десятка человек, в том числе три женщины». Шутил Первицкий редко, да и не всегда удачно, поэтому я воспринял его слова всерьез. Одна из женщин, наверное, мама. Тут я почувствовал прилив раскаяния. Вторая Люция. Еще один укол раскаяния. Забыл начисто, как она там на Ховенвипе. А третья? «Заведующая большим ТФ-телескопом в Двингелоу, сказал Первицкий, изучая меня голубыми глазами провидца. «Зачем я ей понадобился?» Вчера вечером после событий в Торжке Лапара просил астрономический центр дать на время один из больших ТФ телескопов для просвечивания атмосферы над Европой и пеленгации необычных ТФ сигналов, мешающих работе СПАС центра. Заказ был на твое имя. Вот заведующий звонил, чтобы получить задание. Надеюсь, ты с ней справился сам. Не мог же я заставить такую женщину ждать. Твою мысль насчет энергоутечек проверил. Занимался я сам. В общем, ты прав. Во всех посещенных демоном районах Земли на энергоузлах отмечались утечки энергии в воздушных линиях. Я дал распоряжение по всем энергосистемам сообщать об утечках немедленно. Я кивнул. Наклонился над его плечом и бегло прочитал бегущие по панели стола световые строки бланк сообщений. Все они касались операции «Демон». Отец полностью переключил отдел на эту операцию. «Ого, когда ты все это получил?» «Только что, еще не вел в сумматор». Сообщения были важными. С далеко идущими выводами. В одном говорилось, что Люция Чикабава расшифровала еще два уцелевших в архиве лаборатории документа. Первый был отчетом группы Т2 об испытаниях образцов металлов. То есть эти образцы совали демону и смотрели, что получится. Получались интересные вещи. В металлах с атомным весом ниже свинца начиналась цепная реакция распада а металлы тяжелее свинца превращались в элементы с атомными номерами от 114 до 126. То есть до да магия включительно. Во втором документе с жутким хладнокровием перечислялись результаты опытов над людьми. Все те, кого пропускали через демона, становились чудовищами, изменялись внешне до неузнаваемости. У них вырастали другие органы, гипертрофировались отдельные способности, исчезали руки или ноги. И только головы не изменялись, оставались человеческими. Я машинально вытер вспотевшие ладони и расстегнул ворот куртки. «То же самое чувствовал и я», — тихо сказал Первицкий. Думал, что достаточно закален всем тем, с чем мы встречались, но ошибался. «Стажер!» — сказал я хрипло и откашлялся. «Стажер тоже трансформировался после попадания в демона. Я был у него. Калека на всю жизнь». «Подожди отпивать, нахмурился Анатолий. «Медицина еще не сказала своего слова». Да и у нас есть шанс договориться с демоном. Не знаю, уж больно велик к нему счет. Я прочитал второе сообщение. Оно касалось работы Аида и новой находки Дугласа. Под бункером, где томился демон, нашли узкий естественный орд, совершенно сухой, а в нем склад страшных предметов с зашифрованными описаниями. Расшифровкой еще только начали заниматься, но и так было понятно, что эти предметы тоже когда-то побывали в пасти демона, изменив свою форму и свойства. «Молоток, Дуглас!» – сказал я, пряча мокрый платок. – Да и Люция молодец. «Тебе звонил, Аристарх?» «Звонил. Не увлекайся физикой и оккультными науками». Конечно, интересно было бы посмотреть на все эти церкви и монастыри изнутри, но у нас своя частная и очень важная задача – поймать демона. Остановить его разрушительный путь. Так ведь? Слова Анатолия несколько остудили мой эмоциональный костер. Он был прав. Следами демона занимаются те люди, для которых это работа. Для нас же главным было решить свою задачу — поймать и обезвредить демона. А потом уж ах, и удивляться, ах, как необычно, ах, как интересно и страшно. Правда, совсем не удивляться было просто не в моих силах. «Директору я новости передал», — продолжал Первицкий. «И знаешь, что он сказал?» «Посмотрел на тебя недовольно и буркнул. Это можно было предвидеть?» «Ты подслушивал?» Я пожал плечами. «Яблочко от яблони. Я его знаю как себя. К тому же он знает о демоне что-то еще. Или догадывается. Интуиция у него, будь здоров». Помолчали. «Я вспоминал то чудовищное дерево, то виноватое лицо Витольда» то странное внутреннее убранство собора. И одна мысль не давала покоя. Воссоздавал памятники архитектуры некто абсолютно чужой всему земному. Чужой, но не демон. Все факты против его внезапной доброты. Не мог он сам проснуться и начать действовать. Пусть он не кибер в нашем понимании, а нечто более сложное, живое, джин. В самом деле способный творить чудеса в двенадцатимерном пространстве. Почему бы не принять сообщение стажера за истину? Но у него должен быть хозяин, тот, кто может им управлять. Золи? Не похоже, не верю. Но тогда остается тот самый третий. Двойник Золи. Инспектор под терминологией стажера. И кто-то еще. Кто? Пора переходить на режим Спрута, напомнил Первицкий. Банк данных по демону готов к подключению через умника. Я кивнул, очень давно ожидая этого момента. Спрут ⁇ это система компьютерной связи, включаемая в случае необходимости в конечной фазе любой спасательной операции. В отделе безопасности подключение спрута означало исключительную важность операции и гарантировало наивысшую оперативность. Умником же мы называли большой компьютер-отдела, работающий в режиме разделения времени на любое количество абонентов. Оповести директора и все группы, участвующие в деле, что сегодня с 10 утра мы включаем спрут. Кстати, что с Лопарой? Откуда у него головные боли? Я спрашивал. Молчит. Самое обыкновенное нервное истощение, заработанное им еще во время Орелухской экспедиции. Не первый, второй. О Орелухских экспедициях разведки контакта я знал мало. Поэтому продолжать тему не стал. Достаточной констатации факта. Головные боли Яна имеют под собой реальную основу. Хотя, конечно, интересно было бы узнать, что там случилось на Орелоухе. Нервное истощение люди получают не за здорово живешь. В своем кабинете я первым делом позвонил Яну. Однако дома он так и не появлялся. Вероятно, врачи взялись за него всерьез. Затем я облачился в компенсационный костюм спасателя, интуитивно ощущая, что скоро он мне понадобится со всей его встроенной микротехникой. И, наконец, нахлобучил элегантный МКС Прута с усами антенн и микрофоном, именуемый на жаргоне безопасников боссом. Связь с умником через босса была мысленной а с подчиненными и начальниками посредством многодиапазонной рации. При включении босса, каналы связи всех служб УАСС становились моими информаторами и исполнителями, и я превращался в самого могущественного человека на Земле. Будь я помоложе и менее опытный, я почувствовал бы, наверное, гордость и удовлетворение. Но в данный момент я ощущал лишь желание поскорее покончить с демоном, по возможности не совершив больших ошибок и не нарушив хлопотливой жизни Земли. Прежде чем включить координирующую сеть УАСС, я позвонил Лилову. Эксперт техцентра сидел вместе с Басилашвили, уже в своей лаборатории. И был хмур и неразговорчив. «Можете забирать еще 10 деиндикаторов, сказал он. «Или они уже не нужны?» «Еще как нужны», — успокоил я его. «Как вам события в Торжке?» «Еще не решили как. Мы такие же смертные, как и все». «Может ли воскрешение разрушенных зданий быть делом демона?» «Насколько я знаю, раньше демон оставлял только следы разрушений». Мое мнение, в Торжке поработал кто-то другой. Если верить стажеру, у демона всего две программы – разрушение и созидание. Лилов поджал губы. Всего. У каждого из нас тоже только две программы – добра и зла. Если верить стажеру, то демон Джин спит. «И я того же мнения», – кивнул Басилашвили. Демон сдеформировал пространство, локально изменил топологию мира, превратив часть ландшафта в скульптуру дерева. Но торжок чинил не он. Другое дело, что он может помнить все детали разрушенных им построек. Тогда у нас есть шанс при захвате демона воссоздать первоначальный облик города. Я понял мысль физика сразу. Идея была неплохой, но до ее реализации было еще далеко. Главное, наши мнения сходились. Ремонтировал торжок действительно кто-то другой. Если хотите, можете выслушать несколько соображений частного порядка, продолжал Басилашвили, оценив мою мимику. Давайте свои соображения, без особого энтузиазма согласился я. Соображений хватало, не хватало уверенности в их истинности. Нет сомнений, что объект Зеро, найденный в горных породах Луны и демон одно и то же. Нет сомнений и в том, что возраст демона в таком случае сравним с возрастом Луны, то есть демон очевидец рождения Солнечной системы. Я, как и вы, считаю, что нет также причин подвергать сомнению сведения стажера, хотя его впечатления наверняка субъективны. Пусть демон, спящий джин, живое автоматическое устройство, робот, оставленный кем-то у солнца, способный мгновенно с нашей точки зрения выполнять любые материальные преобразования, решать любые непарадоксальные задачи. Не это суть главное. Главное, что он может это делать. Если бы он не спал, он давно изменил бы реальность нашего уголка вселенной. А пока что он оставляет только следы, исчезающие после его насыщения через двое-трое суток. За таким объектом рано или поздно должны были вернуться хозяева. Вот и появляются на сцене инспектор, двойники, исчезающие невероятным способом незнакомцы, Убежден, демона спрятали на Луне специально. «Почему?» – тупо спросил я, с усилием переваривая идею физика. Потому что он был законсервирован в шаровом коконе, пока на него не наткнулись добытчики. Бодрствуя, он поглотил бы в поисках энергии все вещество Солнечной системы еще до рождения планет из протопланетного облака. Чем не пассивная корректировка реальности? По всем данным, объем его растет. Растет и аппетит. Да и следы один другого чудовищней. Предсказать, во что выльется очередное демон-пришествие, я не берусь. Да-да, насчет предсказаний, очнулся я. По вашему прогнозу, демон должен был появиться над торжком только сегодня. Почему прогноз не оправдался? «Я не бог», – спокойно сказал Басилашвили. «Хотя я видел, что вопрос ему неприятен». «Я проверил расчеты, все сходится, ошибки нет». «Но, скорее всего, мы не учли еще один фактор, а именно прилетавших за демоном». «Подтверждение тому факт воссоздания разрушенных зданий, да и другие факты, о которых вы знаете». Я вдруг представил расстановку сил вокруг демона. С одной стороны мы, работники отдела безопасности УАСС. С другой, сверхинформированный Золи, один, но тем не менее представляющий реальную силу. Обратных доказательств не было. А с третьей чужие, прилетевшие за демоном повелители джинов. «Да», — сказал я, возвращаясь к Яве. «Ну и что же?» Идея, что Золи управляет демоном, несостоятельна. Слишком хорошо путь демона, как независимого тела, укладывается в расчетную геодету, как по времени, так и в пространстве. Но случай с Торжком выпадает из расчета. Известный закон, случайные отклонения подтверждают правила. Поэтому и правомерно предположение о вмешательстве чужих. Тихо сказал Лилов, подавляя зевок. Сколько суток он уже не досыпает. Давненько его лаборатория не работала с такой нагрузкой. Еще вопрос. Где и когда ждать демона в следующий раз? По расчетам, сегодня у Рыбинского озера. Но гарантий дать не могу. Если снова вмешаются чужие, понял, что же, спасибо, отцы, с преувеличенной бодростью сказал я. Словим демона и спросим, прав ли был физик Басилашвили. Я понимаю, вы устали, но необходимо сделать еще одну работу. Найти способ визуального наблюдения за демоном. Иными словами, надо, чтобы он стал видим. «Чего уж проще!» – с угрюмой иронией сказал Лилов. «Попробуем», – сказал Басилашвили с удивлением, посмотрев на эксперта. «Вообще-то мы уже думали над этим и над тем, каким способом заэкранировать демона, удержать в ловушке». В бункере Суперхомо он находился в родном доме. В специальном коконе, с такими характеристиками, что черт голову сломит. Те генераторы, которые установили спецы лаборатории, удержать его, конечно, не могли. Но плясать нужно отсюда. Мы попытаемся. Не очень я надеялся на успех физиков, но попытка не пытка. Если бы мы могли видеть демона до его появления, и имели бы средства для задержания, Проблема демона не просуществовала бы и часа. Отец ходил по кабинету крупными шагами, опустив голову. Увидев меня, он остановился, прищуренными глазами окинул с головы до ног и медленно проговорил. Я только странник, проходящий мимо, но неусыпным сердцем я постиг. Я подхватил. Непостижимый ужас пилигрима, застывшего над бездной в смертный миг. Отец любил стихи Рубена Дарио, старинного никарагуанского поэта, а я в детские годы познавал мир через его любовь к поэзии. По-моему, лирика Дарио, поэта далекого XX века, не устарела и поныне. «На самом деле мы с тобой не странники, проходящие мимо». Голос отца был тих и невыразителен. Но я-то знал, какое напряжение кроется под маской внешнего спокойствия и сдержанности. И в этом все наши беды. Выходим на финишную прямую. О делах в Торжке и на Ховен-Випе я уже наслышан. Тебе снова потребуются неограниченные полномочия? Да, отец. Если ты знаешь иной способ концентрации усилий для предотвращения стихийного бедствия, сообщи его мне. А ты ничего не находишь в словах неограниченные полномочия? Скажем, абсолютную власть. Я нахожу, что тяжесть этой власти столь велика, что либо возвышает человека, либо уничтожает его. Если бы я думал о себе. Хорошо, не надо развивать мысль. Я мог бы тебя и не проверять, но лично я в словах неограниченной полномочия вижу чудовищный заряд ответственности за все живое на Земле. Я нужен? Пришел просить тебя. Я поискал в каше ненужных слов самые искренние, и не нашел. Разреши мне принять дозу усилира. Он может сегодня понадобиться. Отец прошел к столу, вгляделся в бегущие строки, сел. Молча. Молчал и я. Время ощутимо сгустилось, утекая сквозь меня в какую-то бездну. Уже лет пять у Селир сильнейший из стимуляторов центральной нервной системы был изъят из употребления. Отрицательные свойства проявлялись не всегда и не у всех. Но и тех единичных случаев, что произошли за время испытаний, хватило для наложения моратория на его производство и использование. Но я знал, что в медцентре управления остались запасы усилира. Я не предупреждаю о последствиях. Отец поднял голову, и в глазах его я впервые увидел растерянность. «Ты уверен, что это необходимо?» «Почти», — сказал я. «Может быть и нет, но я не хочу рисковать. Я координатор операции, вполне может случиться, что я первым выйду на демона. И принимать решение придется мгновенно». Отец снова посидел в оцепенении за столом. «Иногда я жалею, что ты работаешь в управлении». Я понял его без подсказки. Отцу было бы гораздо легче, если бы я работал где-нибудь в более спокойном месте. Например, в погранслужбе или в косморазведке. Хорошо, я дам распоряжение. Все? Да. Тогда не пуха. К черту. Я вышел, и дверь с надписью «Директор УАСС» бесшумно закрылась за мной. И начался для меня длинный-предлинный день равны жизни по плотности заполняющих его событий.